Глава 16. Человек может бесконечно смотреть на еду, особенно когда сидит на диете. Я, правда, этим не страдала, но после пропущенного обеда с вожделением взирала на витрину с горячими бутербродами. Архивная находка выбила меня из колеи. Я долго перебирала документы, не понимая, что мне с этим делать, и сейчас еще пребывала в задумчивости. В себя пришла, когда в животе совершенно неприлично заурчала. Осознав, что пропустила обед, и уже опаздываю в лабораторию к профессору Клеренсо, я быстро скрыла следы своих поисков, смахнула пыль с ближайших к выходу полок и покинула хранилище знаний. Однако прежде чем спуститься на нижние уровни, я все же заглянула в буфет, где и попала в плен вкусных, ароматных бутербродов. Есть пришлось в спешке, чего я очень не любила. Поэтому к профессору я входила, тяжело вздыхая. Рад вас видеть, рэйн улыбнулся Декан, поднимая голову от своей летающей тарелки. Думал, вы сегодня уже не придете. Простите за опоздание, пробормотала я, потупив взгляд. Помните, госпожа ясная назначила мне отработку в архиве, ну вот. Как же, как же, помню, вы еще обещали мне рассказать, что именно хотели там найти. Профессор Клеренс подошел к подоконнику и внимательно заглянул в стоящие там чашки. «Может, выпьем чайку, и вы мне все расскажете?» «Нет-нет, спасибо». Я невольно схватилась за бок и тяжело вздохнула. «Неужели Едвига пытала вас фирменными пышками?» — рассмеялся Алекс. «Раньше она была более сурова. Садилась около открытой двери так, чтобы видеть и читательный зал, и убирающихся в архиве студентов». Наливала невероятно пахучий сбор и бдила, чтобы ни одна пылинка мимо тряпки не проскользнула. «То есть мне сегодня еще повезло?» — удивилась я. «Вообще мне показалось, что до этого в архиве никто не убирался». Профессор рассмеялся, отставляя чашки в сторону. Видимо, передумал пить чай. «Это бич всех архивных помещений. Пыль от бумаги размножается с невероятной скоростью, как гидра». Уверен, если вы завтра продолжите уборку, то будете неприятно удивлены, глядя на места сегодняшних подвигов. А я опять должна туда идти. Ужаснувшись, даже опустилась на ближайший стол. После того, как я нашла искомая, мне совершенно нечего было делать в архиве. А что сказала госпожа Ясная? Не знаю. Я смущенно опустила взгляд. Когда поняла, что опаздываю к вам, я так быстро убегала, что не услышала ее мнения по этому поводу. С вами не соскучишься. Вновь рассмеялся Алекс, и его лицо стало совершенно мальчишеским. Глядя на него, мои губы тоже невольно растягивались в улыбке. На самом деле, продолжил Алекс, Едвига же сразу не обозначила ни объем уборки, ни количество дней, поэтому будем считать, что вы отработали. А если? начала я и замялась, подбирая слова. Но профессор все понял и так. А если она обратится в деканат, я скажу, что вы помогали в лаборатории по профилю обучения». Меня настолько переполнило чувство благодарности и радости, что я заверещала и кинулась Алекса на шею с криками «Спасибо, спасибо!». Последний раз я себе такое позволяла в далеком детстве, когда отец подарил мне на день рождения маленькую карету для принцесс. Мальчишка Грум катал меня в ней по двору. Позже мама объяснила, что воспитанные леди на шею не бросаются. Отчинно благодарят, слегка склоняя голову. Только когда, поборов оцепенение, декан обнял меня за талию, я поняла, что и с кем сделала. Аккуратно отстранившись, пожала плечами, мол, «Извините случайно!» и лихорадочно думала, как перевести разговор. Мужчина нисколько мне не помогал, иронично поглядывая своими васильковыми глазами. «Профессор Клеренс, насколько можно верить результатам расследования?» Выпалила я, не придумав ничего лучше». «Какого расследования?» «Опешил он. Несколько лет назад в одной из академических лабораторий произошел взрыв, в результате которого погиб один из преподавателей». «Ты уже как-то спрашивала у меня об этом?» «Припомнил декан». «Эти материалы ты искала в архиве?» Я молча кивнула, не зная, что тут еще сказать. Ирейн, раз ты нашла документы в нашем архиве, то это было внутреннее расследование, без привлечения службы по охране общественного порядка. Назначили комиссию, которая проанализировала результаты осмотра лаборатории и все такое. Зачем бы им понадобилось что-то фальсифицировать? Если я правильно догадался, ты успела ознакомиться с бумагами». Дождавшись моего кивка, преподаватель попросил. «Что в них сказано?» «Несчастный случай». Я тяжело вздохнула. Маг огня переоценил свои возможности, применил неиспытанное заклинание, пренебрегая правилами безопасности, чем спровоцировал взрыв. «Эх, дяди, как я ему об этом скажу?» «Кстати, а почему вы сегодня без него?» После некоторых раздумий поинтересовался Алекс. «Я так обрадовалась, найдя эти документы, а в них ничего. Пустота! Пшик! У меня не хватило мужества за ним зайти. Он невероятно расстроится». «А что он хотел в них обнаружить?» заинтересовался профессор. «На самом деле я сама не очень это поняла, но вроде бы убийца». «Убийца? Он считает, что это не было случайностью?» «Считать, что напортачил заклинанием, намного обиднее, как мне кажется». «Пожалуй, вы правы, но все же любопытно, какая формула дала такой фатальный сбой». Профессор Клеренс начал в задумчивости ходить взад вперед. «Никогда раньше не приходилось сталкиваться с расследованиями, а тем более с документами по ним. Там все так запутанно». «Так, что у нас со временем?» Алекс посмотрел на часы. «Предлагаю поступить следующим образом. Мы с вами сейчас закончим эксперименты, которые я запланировал на сегодня. А потом я провожу вас в общежитие, где вы меня официально познакомите с вашим дядей». «В голове не укладывается, как такое возможно». Последнее он пробормотал себе под нос, но потом словно вынырнул из размышлений и закончил. «Мы ведь до сих пор официально не представлены друг другу, а я помогу вам все ему рассказать». «Если вы мне поможете, я буду вам чрезвычайно признательна». «Вот и договорились. Сейчас берите из того шкафа пояс». Профессор указал рукой нужное направление. «И закрепляйте на себе. Это пояс с нашим замечательным минералом». «Мы попробуем установить связь между вами и самой тарелкой». Выполняя все, что мне говорили, я чувствовала себя марионеткой. Но мне нравилось быть частью невероятного изобретения. Возможно, благодаря мне люди смогут летать, а не только быстро ездить по Земле. У Алекса глаза тоже горели азартом. В какие-то моменты он брал меня за руку, чтобы помочь разместиться на тарелке или придерживал за талию, пока она поднималась. От его касаний мурашки разбегались по телу, а сердце замирало в ожидании чего-то волшебного. «Теперь будьте внимательны и осторожны, Рейн», произнес Алекс Клеренс, когда летающая тарелка вместе со мной поднялась в воздух на уровень стола. «Как я уже говорил, в этом поясе заключен тот же минерал, что и в колбах на устройстве. Между ними должно образоваться напряжение. Сейчас вы начнете поворачиваться вокруг своей оси» и посмотрим как поведет себя устройство начав выполнять указания я чуть не завизжала от испуга потому что тарелка подо мной закружилась в ту же сторону куда повернулась я но по инерции сделала больше оборотов а раскружившись сдвинулась бок врезавшись в стол я стала заваливаться на спину и уже готовилась встретить вечер в академическом лазарете но неожиданно приземлилась на руки декана не ушиблись почему то радостно поинтересовался он Только испугалась. «Ирейн, это восхитительно! Вы видели? Она двигалась! Она летала!» Продолжил он восхищаться результатами. «Она меня сбросила?» — менее воодушевленно уточнила я. «Ну я же вас поймал!» — улыбнулся мужчина, и я попала в плен голубых глаз. Из моего положения Алекс казался невероятно красивым, а еще умным, раз смог придумать, как заставить свое изобретение летать. «А все остальное мы отладим, и больше она не будет вас ронять», — прошептал он. «Главное, что мы двигаемся в нужном направлении». Судя по тому, как у меня кружилась голова, двигались мы быстро и уже неважно куда. Мне все нравилось, пока декан осторожно не поставил меня на пол. «Готовы продолжать?» Немного хрипло поинтересовался он, отойдя на два шага. «Не боитесь?» «С вами не боюсь». Я не смогла сдержать улыбку. Дальше мы сосредоточились на работе и проверяли, как реагируют колба на те или иные мои движения. Профессор менял количество камней в поясе, их расположение. Мы пробовали раскручивать сам пояс или отодвигать его магией воздуха на некоторое расстояние. Все результаты скрупулёзно записывались в дневник эксперимента. Алекс постоянно делал какие-то расчеты и наброски схем. Время пролетело незаметно. Мы спохватились, когда за окном стало темнеть. «Кажется, Эдди меня убьет. причитала я, помогая профессору убираться в лаборатории. В воздушной ладонью я смахивала мелкие детали со стола в коробку. Последнее время мне редко удается брать его с собой, отчего он сильно скучает и при каждом удобном случае читает мне мораль. «А мы придем не с пустыми руками, чтобы его задобрить», — попытался Алекс меня подбодрить. «Да чем его задобришь? Он же рыба!» «Об этом я не подумал», — задумчиво произнес декан, выключая свет и закрывая лабораторию на ключ. «Я по привычке хотел взять коробку конфет». «Этим можно задобрить только меня», — рассмеялась я. «И то при условии, что конфеты у вас из Аравии. Другие этого недостойны». «Хм, я запомню», — с каким-то хитрым прищуром произнес декан, и на этом разговор затих. Я опять начала волноваться по поводу предстоящего разговора. Одна надежда была на профессора Клеренса, что он сможет по-мужски провести беседу. Эдди не очень расстроится. К своей комнате в общежитии я подходила на цыпочках, замедляя шаг. Причем поняла это только когда Алекс поинтересовался, почему я крадусь. Пришлось взять себя в руки и смело открыть дверь. «Эдди, нет!» — закричала я, но было поздно. Так радушная хозяйка, я пропустила гостей вперед себя, и дядя, поджидавший удобного момента, чтобы отомстить мне за длительное отсутствие, не успел среагировать. Он выпустил строю воды прямо Алексу в лицо. «Сейчас принесу полотенце», — бросила я, просачиваясь в комнату мимо застывшего в дверях декана. «А тебя поставлю на таган. Сколько можно обижать моих гостей?» Последнее я прорычала, пролетая мимо окна в ванную комнату. «Давненько я не ел ухи», — усмехнулся Алекс, принимая у меня из рук полотенце. Глядя, как он вытирает лицо, я порадовалась, что до него долетело не так много воды и не пришлось еще снимать рубашку, чтобы высушить. Мысль о раздевающемся мужчине в моей комнате заставила покраснеть. «Ну так что, вы нас познакомите, или моя помощь больше не требуется?» — поинтересовался декан, возвращая полотенце. «Эдди, знакомься, это профессор Алекс Клеренс». Декан факультета стихийников. Виделись уже. Булькнул дядя, ненадолго поднявшись на поверхность, и вновь ушел на дно, демонстрируя обиду. Но меня это не остановило, и я продолжила. Профессор, знакомьтесь, это мой дядя Эдди Розенталь и бывший преподаватель данной академии. Буль-буль. Кажется, Эдди от возмущения утратил дар речи. Оставалось надеяться, что не навсегда. Бульон прокиши. Ты зачем ему все рассказала? Зачем вы скрываетесь? Поинтересовался Алекс, подходя ближе к аквариуму. Вас все равно рано или поздно раскроют. Вы уже неоднократно выдавали свои способности. Я бы вообще рекомендовал вам согласиться на обследование. Вы уникальный экземпляр во всех смыслах. Уникальным я был и до смерти. Важно, — заявил дядя. Жаль, что тогда это так не ценилось. Вот, кстати, о вашей смерти. Подхватил декан. «Почему вы решили, что на вас было совершено покушение?» «Ты и это ему рассказала!» От возмущения Эдди раздулся больше обычного. Я даже за него испугалась и потянулась к тумбочке за успокоительными каплями, чтобы накапать в аквариум. Но он сумел сам взять себя в плывники. «Понимаешь, дядя, я нашла документы по тому происшествию, и я рассказала ему о своей находке». Произошел обыкновенный несчастный случай». Произнес профессор Клеренс, когда я закончила: никакого покушения не было, да и зачем кому-то понадобилось бы вас убивать? Дядя расстроенно кружил по поверхности и никак не комментировал наш рассказ. Я пыталась его задобрить, но он все слова игнорировал. Тогда я предложила Алексу выпить чай, раз уж он у меня в гостях. И вот стоило нам устроиться за маленьким столиком, как так надо неслось странное. Найдите тело, профессор Розенталь, простите. Осторожно, начал декан. «Но от вашего тела ничего не осталось при таком взрыве». «Да при чем тут мое тело?» Возмутились из воды. «Найдите, в кого мне переселиться, и мои наработки того времени тоже надо найти. Наверняка заклинание, над которым я работал, и сделало возможным мое переселение в рыбу». «Это переселение стало возможным благодаря взрыву?» Возмущенно вырвалось у меня. «Я не позволю взорвать еще что-нибудь». «Давайте мы лучше вас обследуем», — подхватил Алекс. «В Академии есть опытные маги. Я слышал, к следующему году обещали даже пригласить редкого специалиста по душам». «На опыты не дамся», — упрямо заявил дядя. «Ставить на себе эксперименты не позволю. Уж лучше тут в комнате куковать в одиночестве». «Тогда вы можете помогать Рейн готовиться к турниру», — предложил декан. Еще бы она меня брала с собой на полигон». Тут же возмутился мой рыб. Сколько раз ей уже говорил. Вот и сегодня. Почему пошла в лабораторию без меня? «Прости, Эди. сегодня весь день наперекосяк. Сначала изменили расписание пар после стихийной магии. У меня освободилось окошко, чтобы пойти в архив. А туда, по понятным причинам, тебя вряд ли еще раз пустят. «Подумаешь, какие все поборники правил. Не пускают с аквариумом в библиотеку». Недовольно пробулькал он в ответ. Я не удивлюсь. Рассмеялся вдруг Алекс. Если скоро мы увидим на входе в этот оплот тишины и знаний табличку с аквариумами, вход запрещен. Вообще-то я была с ведром. Улыбнулась я, чувствуя, как поднимается настроение и уходит гнетущее чувство несбывшихся ожиданий. Видимо, Азартеди в свое время передал мне, из-за чего я ожидала найти в архиве что-то невероятное и грандиозное, что повлияло бы на нашу дальнейшую жизнь. Разговор потек в более плавном русле. Алекс придвинул столик поближе к окну, чтобы мы могли с ним продолжить пить чай и в то же время общаться с Эдди. Мужчины обсудили возможное совместное посещение лаборатории, потом перешли на турнир и способы подготовки к нему. Когда разговор зашел о любимых табачных изделиях, я поняла, что пора мы чашки и отправляться на ужин. А то обед я сегодня уже пропустила, не хотелось бы остаться и без ужина. Раздался стук в дверь, и по старой привычке, не дожидаясь ответа, в комнату влетела Нинель. Обнаружив у меня в гостях профессора Клеренса, она застыла с открытым ртом, видимо, забыла, зачем пришла. О, Нинель, вижу по твоим глазам, что ты хотела позвать меня в столовую», Произнесла я, как ни в чем не бывало. А профессора Эдди как раз обсуждали, как нам с тобой лучше готовиться к турниру. Я думала, после Лазарета твой Запал победить паутих. Нинель перевела взгляд на меня. «Наоборот», — усмехнулась я. «Теперь я решительно настроена победить этого негодяя, без обид», — добавила я в конце, вспомнив, что Далтон ей нравится. «Правильно, девочки», — донесся голос Эдди. «Победа, и только победа. Мы покажем им, чего добиваются упорные студенты. Завтра встаем в пять утра и до завтрака на полигон». «Осталось всего несколько дней, а еще столько дел, столько упражнений!» Мы с Нинель синхронно застонали, поняв, что нам предстоит. А профессор Клеренс только загадочно улыбнулся, попрощался со всеми и покинул мою комнату.